Что ж ты вчера не заехал в Краснинский театр? Мирова совсем не дурна была. Где ты был? Я у Тверских засиделся, отвечал Вронский. А, -а, -а, -а отозвался Яшвин. Яшвин, игрок, кутило, и не только человек без всяких правил, но с безнравственными правилами. Яшвин был в полку лучший приятель Вронского.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 — Ну, так можешь за меня и проиграть, — сказал Вронский, смеясь. Яшвин держал большое пари за Вронского. — Ни за что не проиграю. Один махотин опасен, и разговор перешел на ожидание нынешней скачки, о которой только и мог думать теперь Вронский. — Пойдем. — Я кончил, — сказал Вронский и, встав, пошел к двери.